что тут происходит, — прошептал Франк. — Это нас не касается. Позади тюрьмы находится отель. Поставь машину. Они нашли гараж, поставили туда машину и вернулись к отелю. Соливаны сделали все возможное, чтобы остаться в тени, а маленькая группа людей была слишком занята наблюдением за тюрьмой, чтобы обращать на них внимание. в служащем конторы был небольшого роста человек, верхняя губа которого была украшена усами, походящими на пятно сажи. Он протянул руку и подвинул Максу регистрационную книгу. «Одну комнату на две кровати или две комнаты и по одной кровати в каждой?» «На две кровати», — буркнул Макс и расписался. Франк взял перо, прочел фантастическое имя, которое нацарапал Макс в нижней части листа, и в свою очередь расписался. «Кофе и два небольших теплых хлебца завтра утром в половине девятого», — сухо проронил Макс. «И не забудьте газеты». Служащий получил от них деньги и вызвал коридорного. Тот тоже оказался незрачным маленьким человечком с мешками под глазами. С каким-то колпаком на голове он казался персонажем костюмированного вечера. Он ухватился за чемоданы суливанов, сделанные из чистой кожи, и повел гангстеров к античному гидравлическому подъемнику. Пока подъемник медленно полз вверх, тишину отеля нарушали удары молотка. «Это воздвигается виселица», — сообщил коридорный. Его рыбьи глаза на секунду загорелись. «Какую виселицу?» — наивно спросил Франк. «Для экзекуции», — ответил коридорный, устанавливая подъемник и отпирая решетку. «Вы не в курсе?» Сулеваны, ничего не отвечая, вышли в коридор. Мимо них прошла молодая девушка в шелковом пеньюаре и небесного цвета пижаме. В руках у нее находились принадлежности для ванны. ее хорошо очерченных губ свисала сигарета. Ее глазки, улыбаясь, уставились на Сулливанов, но Франк даже не заметил ее. «Экзекуция кого?» — обратился он к коридорному. «Где наша комната?» — вмешался Макс. «Проводите нас туда». Коридорный провел их по коридору, открыл дверь в их номер и включил свет. Это была комната, которую можно найти в любом отеле подобного типа. Она была омеблюрована скорее экономично, чем комфортабельно, и не располагала к длительному пребыванию в этом помещении. «Экзекуция кого?» — переспросил Франк, закрывая дверь. Парень энергично потер руки об брюки. Можно было подумать, что он собирался сообщить им радостную весть. «Убийцу Болтенвилла. Вы не видели газет? За один вечер он прикончил трех женщин, после чего сдался полиции. У меня есть предчувствие...» что он больше никого не сможет убить завтра после 9 часов утра. «Вы свободны», — холодно проговорил Макс, не глядя на коридорного, который взглянул на него круглыми глазами. «Но, мистер, то, что я вам убираетесь в полголоса повторил Макс, и коридорный не заставил себя просить вторично. Не дойдя до двери, он заколебался и снова повернулся к Сулеванам. Неподвижные и молчливые, они пристально смотрели на него. «До В них было что-то такое, что вселяло в коридорного ужас. Когда он ушел, Макс поднял чемодан и бросил его на кровать. Франк застыл на середине комнаты. Снова послышались удары молотка. «Какое чувство испытывает человек, когда его ожидает виселица?» — неожиданно спросил он. «Никогда об этом не задумывался», — ответил Макс, но на несколько секунд прекратил заниматься багажом. — Быть заперти, слышать удары молотка и знать, что это для тебя, слышать шаги, приближающиеся по коридору, и не иметь возможности ничего предпринять для своего спасения, — тихо прошептал Франк, — как зверь в клетке. Макс не издал ни звука и стал раздеваться. — да может случиться и с нами, — продолжал Франк, и капли пота покрыли его лицо. — Ложись, — приказал Макс. Они молчали, пока оба не легли, и Макс погасил свет. Затем раздался голос Макса. «Я размышляю о том, где мы можем найти Магарта. Но вообще это не должно оказаться сложным делом. Трудность заключается в том, чтобы найти место, куда он запрятал Ларсона, и узнать, заговорил ли он. Ранг ничего не ответил, он по-прежнему прислушивался к ударам молотка, забивающего гвозди». «Как ты думаешь, сколько еще времени будет продолжаться этот стук?» — спросил он. Макс, от которого ничего не ускользало, заметил легкую дрожь в голосе Франка. «Пока они не закончат. Спи!»